495. Сентябрь 21. Сын мой, когда твоиш дело моё, силы твои удесятеряются. Лучше жить во имя моё, так чтобы всё творимое совешало своими моё. И тогда власть действовать именем моим становится твоим неотъемлемым правом. Во имя Отца и Сына и Святого Духа было формулой христиан. Сын это я. Отец мой Владыка и Святой Дух огонь. Так действовали огнём или огненно через меня и от самого его, который есть мой Владыка. Но я в Отце, огонь попрежнему остаётся творящую мощь. Но так как сила формулы утрачена, снова даю новую силу творить жизнь во имя моё, тем, кто меня признаёт. Имя моё да будет тебе талисманом. всеми способами, всеми силами, всем старанием стремиз осознание близости моей углубить. Мало признать истинность слов: я с вами всегда. Надо сделать эту истину реальным фактором жизни. Надо, чтобы признание это повсюду сопутствовало в жизни и каждый поступок и действие выражали сущность его. Это и будет служением. Они служат людям или делу? или идеи, а ученик служит своему владыке, и образ учителя является для него ведущим. Так будем вместе еще ближе. Границ этой близости с учителем нет. При явлении Паолории, когда сознание слитого едино, еще остается мудрость владыки, до вершины которой можно подниматься без конца. Мудрость есть результат накопления и знания, Черпать знания путем близости можно неограниченно. Значит, забота о еще большем сближении принесет еще большую мудрость. Полученное знание еще не осознается. Лишь применение его в жизни, по мере нужды и при отдаче людям, покажет его глубину. Много дано и многое заложено прочно. А сознание полученного и получаемого сокровища полезно. Много дано в учении, но, главное, не заключено в печатных листах и не может быть выдано всем. Даже многие твои записи далеко не для всех, хотя их и можно читать. К счастью, неподготовленный не поймет. Некоторые утомятся кажущими соповторениями, не почуяв спирали. Ведь для того, чтобы почувствовать... эту спираль надо, чтобы сознание разворачивалось спирально по мере прочтения даваемого. А это требует работы и расширения сознанья. Но каждый принёсший получит или возьмёт кусок по себе. Кто больше принесёт, тот больше и получит. Одно можно сказать. Каждый пришедший не уйдёт ненасыщенным до пределов своего сознания. Это и понятно. Мудрость моя из знания мною даваемая непосредственно илечь из ближайших настолько превосходит то, что знают они, что каждое устремление их можно напитать по его силе и способности поглощения, то есть по силе притяжения, направленных к познанию энергии. Иди через жизнь с сознанием, что каждому искренне подошедшему можешь дать и должен дать в размере его способности вместить. мера в вмещении будет мерою и даянием потому мы любим вопросы их можно уподобить сосудам протягиваемым за влагою свою измеримость в отдаче надо соблюсти иначе получится разрушение нельзя тяготить подошедшего сверх меры не выдержит вопрос указывает как бы рамки или направление которым можно руководствоваться не глубину своего понимания и знания но вопрошающего надо все время иметь в виду. Растем на понимании чужой души. Служение обогащает сознание необычайно. Многие подойдут, и при том неожиданно. А потом, когда исполнятся сроки множества, подготовка к будущему указывает на степень готовности духа для служения. Ни огорчения, ни отягощения, ни трудности Не личные настроения уже не могут присечь этой постоянной готовности давать, как только возникает в этом надобность. Само отрешение проявляется также и в этом. Говорил уже о растущих возможностях. Вот мужество и знание, как насытить духовный голод человека, большое достижение. Многие или способны сокровища накопленные дают возможность поделиться ими. Радость осознания накопленного богатства высочайша. Наследие, получаемое, требует заботы о том, как им распорядиться наилучшим образом. Дают ли раздачи умный и мудрый, и радуюсь, когда она свешается. И если вы получили мерую полную и нагнетённой, то и раздавайте не скупясь, но по сознанию. способность вместить даёт уже право на получение знания, как бы пропуск в сферы высшего познания. Ученик. Когда ты становишься сеятелем, благо тебе,